Эпизод 73. Клипан, Швеция, 11 мая 2000 года. Харри проснулся. Через секунду он сообразил, где он. Запирая вчера вечером дверь на ключ, он сначала думал, что заснуть здесь будет невозможно. От улицы спальню отделяла лишь тонкая стена и окно с одинарным стеклом — Но как только закрылся магазин напротив, улица будто вымерла. Ни машин, ни людей. На ужин хари разогрел в духовке купленную в магазине пиццу, внутренне посмеявшись. Надо же сидеть в Швеции и есть итальянскую еду, приготовленную в Норвегии. Потом он включил пыльный телевизор, который стоял в углу на ящике из-под пива. Телевизор барахлил, на всех лицах проступали зеленые пятна. Харри посмотрел документальный фильм, где девушка рассказывала, как ее старший брат в 70-е годы отправился в кругосветное путешествие и слал ей письма изо всех уголков земли, из Парижа, где он жил с клошарами, из израильского кибуца, из Индии, которую он объехал на поезде, из Копенгагена, где дошел до отчаяния. Фильм был сделан нехитро. Чуть-чуть динамики, но большей частью статическая картинка и меланхолический голос за кадром. Наверное, Харри приснился этот фильм, потому что, когда он проснулся, у него перед глазами все еще стояли эти лица и пейзажи. Звук, что разбудил Харри, доносился из кармана его пальто, висевшего на спинке стула. Пустую комнату наполнял пронзительный Писк. Хотя обогреватель работал на полную мощность, в комнате было холодно. Харри встал с дивана и вытащил из пальто мобильный телефон. Алло! Молчание. Алло! На том конце молча дышали в трубку. Это ты, сестреныш? Только она могла позвонить ему посреди ночи. что -то случилось? С Хельги У Харри были сомнения, когда он решил оставить птицу сестре. Но сестреныш была так рада и пообещала, что будет ухаживать за Хельге. «Да нет, это не сестра. Она так не дышит в трубку». И она бы ему ответила, «Кто это?» По-прежнему молчание. Он уже собирался положить трубку, но вдруг дыхание на том конце пресеклось, будто человек хотел разрыдаться. Харри сел на диван. Сквозь щелку между тонкими синими занавесками горела неоновая вывеска магазина напротив. На столике рядом с диваном лежала пачка сигарет. Харри достал одну, закурил и лег на диван. На том конце начали тихо всхлипывать. Харри сделал глубокую затяжку. — Ну, ну, — сказал он. За окном проехал автомобиль. — Наверняка Вольва, подумал Харри. Он укрыл ноги одеялом и начал рассказывать историю о девочке и ее старшем брате, как он ее запомнил. Когда Харри закончил, женщина на том конце больше не плакала, а когда он пожелал ей спокойной ночи, связь прекратилась. Когда мобильный телефон зазвонил снова, был уже девятый час, на улице было светло. Харри нащупал телефон под ногами, — говорил Мэрик. В его голосе слышалось волнение. — Немедленно возвращайся в Осло, — сказал он. — Кажется, твоя мерклиновская винтовка засветилась снова.